Глава 9. Палата Майкла на четвёртом этаже больницы в Вашингтоне. Мы молча шагаем по больничному коридору, глядя прямо перед собой. Выспаться нам прошлой ночью не довелось. Я не уверена, что Льюк вообще смог заснуть. Говорит он немного, но я знаю, что его гложет чувство вины. Он мог умереть, прошептал Льюк ночью, когда мы лежали в темноте с открытыми глазами. Но он не умер, прошептала я и взяла его за руку. Но мог. Это правда. Мог. Каждый раз, когда я думаю об этом, желудок будто скручивает. Никто из близких мне людей никогда ещё серьёзно не болел. То есть у двоюродной тёти Мюриэль были какие-то проблемы с почками, но я и видела её всего пару раз. И мои бабушка с дедушками посию по роживы, кроме старшего Блумвода, который умер, когда мне было 2 года, так что я даже не знала его. Мне даже не доводилось раньше бывать в больницах, если не считать травмопункта. Мимо мелькают жуткие таблички: онкологическое отделение, урологическое отделение. И я вдруг осознаю, насколько защищённой была моя жизнь. Мы доходим до палаты номер 465, и люк останавливается. Это здесь. Готово. Он тихонечко стучит и через мгновение открывает дверь. Майкл лежит на большой металлической кровати. Комната заставлена букетами. На одном только столике их штук 6. Майкл лежит под капельницей. Ещё какая-то трубка тянется от его груди к аппарату с мигающими лампочками. Лицо у него бледное, осунувшееся. Он такой беззащитный. Мне это не нравится. Я всегда видела Майкла хорошо одетым с бокалом в руке, большой, надёжный, несокрушимый, а не лежащий на койке в больничной пижаме. Лёгknee сводит глаз с Майкла. Лицо у него бледнее некуда. Кажется, он вот-вот заплачет. Господи. Кажется, и я сейчас раскисну. Тут Майкл открывает глаза, и мне сразу становится легче. По крайней мере, глаза у него прежние, всё такие же тёплые, с той же смешинкой. Не стоило вам срываться в такую даль, говорит он, голос невыразительный и прерывистый. Майкл. Люк шагает к нему. Как себя чувствуешь? Лучше. Лучше, чем было. Майкл вопросительно смотрит на Люка. А вот ты как? Выглядишь ужасно. Я и чувствую себя ужасно, признаётся Люк. Чувствую полным. Он смолкает и сглатывает. Правда? откликается Майкл. Может, стоит обследоваться? Весьма бодрящий процесс. Я вот теперь в курсе, что у меня острая ангина. С другой стороны, с лимфой всё отлично. и аллергии на арахис я тоже не страдаю. Очень полезно узнать правду о себе. Его взгляд останавливается на корзине с фруктами, у люка в руках. Это мне? Да, Люк похватывается. Так, немного. Сюда поставить. Он расчищает место среди композиции из экзотических цветов, и я замечаю, что к одному из букетов Прикреплена карточка из белого дома. Неслабо. Фрукты, произносит Майкл, кивая. Крайне не предусмотрительно. Ты должно быть с моим врачом поговорил. Тут такие строгости. Посетители, которые приносят сладости, уводят в маленькую комнату и минут 10 прочищают мозги. Майкл лёг делает глубокий вдох, а пальцы стискивают ручку корзины. Майкл Я только хотел сказать: извини за тот разговор. Забыто. Правда, не забыто. Только не мной. Люк. Майкл мягко смотрит на него. Это пустяки. Но я чувствую, у нас были некоторые разногласия. С тех пор я обдумал всё, что ты сказал. В твоих словах есть смысл. Если Brendan Communications будет ассоциироваться у общественности со стоящим делом, это пойдёт только на пользу компании. Я не должен был действовать, не посоветовавшись с тобой, бормочет Люк. Что ж, как ты сказал, это твоя компания. Решающее слово за тобой, и я это уважаю. А я уважаю твои советы, быстро говорит Люк. Я всегда буду уважать Ну что, зарываем тамагавки. Майкл протягивает троку, всё-все никак отыглы капельницы, и Лёк бережно принимает её. Так, я больше не могу. Мне попить нужно, бормочу я и тяжело дыша вываливаюсь из палаты. Нельзя рыдать прямо Икли. Ещё примет меня за тряпку. Или решит, будто я плачу потому, что знаю что-то, чего не знает он. Подумает, что мы видели его медицинскую карту, а там оказалась вовсе никакая ни ангина, а тромб в мозге. И оперировать может только специалист из Чикаго, а он отказался из-за давней вражды между двумя больницами. Вот так. Никакой это Не травма. Пункт. Я отправляюсь в комнату отдыха. Несколько минут глубоко дышу, чтобы успокоиться, и присаживаюсь рядом с женщиной средних лет, одетой в поношенный синий жакет. С вами всё в порядке, дорогая. Я поднимаю голову и вижу, что она протягивает мне салфетку. Тяжело здесь, верно? участливо спрашивает она, пока я сморкаюсь. У вас тут родственник? Просто друг. А у вас? Мой муж, Кен, у него шунтирование. О, господи. Мне очень жаль. Мурашки бегут по спине, когда я пытаюсь представить себе, каково бы мне было, если бы на больничной койке лежал Люк. Всё обойдётся, если он начнёт думать о себе. Ох уж эти мужчины. Думают, что всё само собой образуется. Женщина качает головой. Но когда оказываешься здесь, начинаешь понимать, что в жизни действительно важно. Так, именно так, серьёзно говорю я. Некоторое время мы сидим молча, и я с тревогой думаю о Лёке. Может, почаще гонять его в спортзал? И пусть сядет на диету с пониженным содержанием жира, чтобы не повышать количество этого, как его, холестероза. Просто для подстраховки. Через некоторое время женщина улыбается мне на прощание и уходит. Но я не двигаюсь с места. Надо дать Люку и Майклу возможность побыть наедине. Два пациента в креслах на колёсиках болтают у окошка. А вот хрупкая старушка радостно встречает внуков. Когда она видит их лицо её словно освещается. И вот уже она выглядит лет на 10 моложе. А я к своему смятению опять хлюпаю носом. Неподалёку сидят две девушки в джинсах. Одна из них сочувственно улыбается мне. Чудесное зрелище, правда? Знаете, если бы больные почаще находились с близкими, они бы выздоравливали быстрее, горячо говорю я. В больницах надо на каждом этаже делать комнаты для родственников. Раза в 2 быстрее выписывались бы, весьма пророческое заявление. Раздаётся у меня за спиной приятный голос. Я оборачиваюсь. На меня смотрит хорошенькая женщина в врач с тёмными волосами. Недавние исследования в Чикаго дают именно такой результат. Правда? Я вспыхиваю от гордости. Спасибо. Я просто основывалась на увиденном. Но именно такой подход и нужен современной медицине, говорит она. Надо смотреть не на диаграмму, а на самого человека. Для того, чтобы стать врачом, недостаточно просто сдать экзамен и зазубрить названия костей. Надо постичь, как устроен человек, не только физически, но и умственно, и духовно. Ого, признаюсь, я под впечатлением. В жизни не видела, чтобы британские врачи толкали в коридорах столь возвышенной речи о своей профессии. Обычно они проскакивают мимо тебя со всполошённым видом. Вам когда-нибудь хотелось заняться медициной? спрашивает меня докторша. Вообще-то не совсем, осторожно отвечаю я. Сказать, что у меня даже мысли такой не возникло, было бы грубо. С другой стороны, эта идея Только что я раздумывала над тем, что не совершила ничего значительного в своей жизни, так почему бы мне не стать врачом? Люди же иногда меняют на полпути свою карьеру. А если подумать, у меня всегда было инстинктивное желание исцелять. Наверное, у меня есть какое-то особенное качество, которое с ходу углядело это докторша. А то с чего бы ей подходить ко мне и предлагать заняться медициной? Доктор Ребекка Блумвотт. Баронесса доктор Ребекка Блумвотт, кавалер ордена Британской империи пятой степени. Вот мама бы гордилась. Доктор, что говорит что-то ещё? Но я уже не слушаю. Я полностью захвачена картиной. Вот я, в элегантном белом халате, стремительно вхожу в больничную палату и говорю: Барометрическое давление 40 на 25, ну или как-то так. И выпархиваю обратно, а все смотрят и восхищаются. Замечательный хирург Кребекка Блум вот никогда не занялась бы медицинской, если бы не случайная встреча в больничном коридоре. Прославленный специалист работала в тот период в индустрии моды. Сколько себя помню, хотела быть врачом, пылко произносит одна из девчонок в джинсах, и я бросаю на неё обиженный взгляд. Как это типично. С обезьянничала. Это я собиралась быть врачом, а вовсе не она. В детстве я хотела стать дантистом, говорит другая девица, но быстро образумилась. Раздаётся смех, и, обернувшись в недоумении, я обнаруживаю, что вокруг нас собралась довольно приличная группа людей. Что такое? Они все вздумали вмешиваться в нашу частную беседу? Я бросаю взгляд на брошюрку в руках у какого-то парня и читаю: "Руководство для соискателей учёной степени в области медицины". Ой, попала. Ну и что? Может, я тоже собираюсь получить учёную степень по медицине? Может, я в медицине смыслю не меньше, чем все эти люди? До да к тому же склонна к пророческим заявлениям. Есть ещё вопросы на этом этапе? спрашивает хорошенькая докторша и повисает смущённое молчание давайте подбадривает она не бойтесь наверняка есть вещи которые вам хотелось бы знать даже если вы думаете что это просто или очевидно всё равно спрашивайте тишина да чего же жалкие людишки мне и думать нечего у меня уже есть десяток вопросов у меня есть вопрос Говорю я на долю секунды позже того, как парень в очках поднимает руку. "Хорошо", восклицает докторша. "Вот это мне по душе. Вы первый", обращается она к очкарику. "Меня интересует область сердечно-сосудистой хирургии", говорит он. "Хотелось узнать, какие технологии вы используете при лечении внутричерепных аневризм?" "Ага. Что же, в этой сфере были сделаны замечательные достижения. Кто-нибудь из вас, наверное, слышал о методе эмболизации аневризм Гелььельми. Двое тут же кивают, а остальные что-то записывают. Недавнее клиническое испытание, проведённое в Калифорнии. Знаете, мне расхотелось задавать мой вопрос. Пойду-ка я, пожалуй, пока она разглагольствует. Но уже поздно. Доктор Шоу молкает и поворачивается ко мне. А ваш вопрос? А вообще-то, быстро говорю я, это несущественно. Ну а чего же? Спрашивайте всё, что хотите знать. Все дружно глазеют на меня. Ну, я просто хотела спросить: а можно перекрасить белый халат в какой-нибудь другой цвет? Ну, хорошо. Доктором я, наверное, так и не стану. Хотя не понимаю, почему они так хохотали. Держи упори, и мы самим хотелось узнать ответ. У некоторых девушек был даже очень заинтересованный вид. Когда я пробираюсь обратно в палату Майкла, щёки у меня всё ещё пылают от смущения. Люк сидит на стуле возле кровати Майкла, и атмосфера уже отнюдь не такая напряжённая. Я как раз рассказывал Люку про износет Майкл. Когда я сажусь рядом, что дочка сидит на меня, хочет, чтобы я уволился или, по крайней мере, занял должность не такую ответственную, переехал в Нью-Йорк. Серьёзно? Давай. Мы только рады будем. Прекрасная мысль, поддерживает меня, Лёк, особенно если учесть, что ты в последнее время крутился на шести должностях. Мне так понравилось твоя дочь Оживлённо подхватываю я. Мы сдружились, когда она заходила в Бернис. Как у неё с работой? Дочь Майкла, адвокат, специализируется на авторском праве и проявляет прямо-таки устрашающую смекалку. С другой стороны, ей не в дамёк было, что цвета, которые она носила, совершенно ей не идут, пока я не обратила на это внимание. Очень хорошо, спасибо. Она как раз перебралась к Файнерману, говорит Майкл. Весьма престижная контора. Ага, я их знаю. Обращаюсь к ним иногда по частным вопросам. В последний раз несколько недель назад по поводу моего завещания. В следующий раз наведаюсь к ней. Отлично, смеётся Майкл. Ей будет приятно. Лёк, ты составил завещание? с интересом спрашиваю я. Конечно, составил. Лёк удивлённо смотрит на меня. А ты нет? Нет, беспечно отвечаю я и перевожу взгляд с Лёка на Майкла. А что? В чём дело? Все должны составить завещание, серьёзно произносит Майкл. Мне и в голову не приходило, что ты этим не занималась, Лёк покачивает головой. А мне в голову не приходило это делать. Ерепеньус я. Мне же только 27. Я договорюсь со своим юристом. Этот вопрос надо решить. Ну ладно, ладно. Но если честно, я слегка передёргиваю плечами, и тут меня озаряет. А кому ты всё завещал? Тебе, отвечает Люк, за одним исключением. Мне? У меня отвисает челюсть. В самом деле? Мне? Куш принято, чтобы мужья оставляли имущество своим жёнам, произносит Люк с лёгкой улыбкой. Или ты против? Нет. Конечно, не против. Просто я этого не ожидала. Как это приятно. Люк оставляет всё мне. Сама не знаю, почему это оказалось для меня сюрпризом. Мы ведь живём вместе, собираемся пожениться. Это очевидно. И всё-таки приятно. Я так должен понять, что мне ты ничего оставлять не собираешься. Коротко интересуется Люк. Конечно, восклицаю я, то есть, конечно, оставлю. Но учти, я на тебя не давил. И Люк ухмыляется, глядя на Майкла. Оставлю, кричу я, всё больше возбуждаясь. Просто я об этом ещё не задумывалась. И чтобы скрыть своё смущение, хватаю грушу и вгрызаюсь в неё. Кстати, а почему я до сих пор не составила завещание? Наверное, потому что никогда не думала о том, что умру. Но я ведь запросто могу умереть, верно? Отправимся обратно в Нью-Йорк и произойдёт крушение поезда, или к нам в квартиру вломится маньяк с топором, или меня примет за секретного агента и похитит какая-нибудь диверсионная иностранная банда. И кому достанутся все мои пожитки? Конечно, Люк прав. Нужно срочно составить завещание. Бекки, всё в порядке? Оказывается, Люк уже надевает пальто. Нам пора. Спасибо, что пришли. Майкл сжимает мою руку, когда я наклоняюсь, чтобы его поцеловать. Для меня это много значит. Буду держать тебя в курсе насчёт свадьбы, говорит Люк. Не вздумай манкировать обязанностями шафера. Ни за что, возмущается Майкл. Кстати, я поговорил с разными людьми на вашей помолвке и немного сбился с толку. Где вы женитесь? В Нью-Йорке или в Англии? В Нью-Йорке, Элюка задачно хмурится. Это ведь окончательное решение, да, Бекки? Я так и не спросил, как отнеслась к этой новости твоя мама. Ну, Я пытаюсь выиграть время, обматывая шарф вокруг шеи. Нет сил признаться. Признаться, что мама до сих пор не знает о Бателе Плаза. Не здесь. Не сейчас. Не хочу же я устроить Майклу ещё один сердечный приступ. Да. Да, прекрасно отнеслась. В Нью-Йорк есть Нью-Йорк. Я издаю бодрый смешок и быстро нагибаюсь за сумкой. И потом это не совсем ложь. Мама вернётся, и я всё ей скажу. Когда мы садимся в поезд, Люк по-прежнему бледн и измучен. Думаю, вид беспомощного Майкла подействовал на него сильнее, чем он мог предположить. Лёк сидит, устремив взгляд в взгощающееся темноту за окном, а я стараюсь придумать, как бы развеселить его. Посмотри, произношу я наконец, лезу в сумочку и вытаскиваю книжку, купленную буквально на днях. Обещания вашей жизни. Надо составить наши свадебные клятвы. Составить? хмурится Лёк. А разве они не одинаковые? Нет. Это уже устарело. Теперь все пишут свои собственные. Вот, послушай. Ваши свадебные клятвы это возможность показать всему миру, сколь много вы значите друг для друга. Вместе со словами священника отныне вы муж и жена. Они являются стержнем всей церемонии. Это должны быть самые прекрасные, самые трогательные слова, прозвучавшие на свадьбе. Я выжидательно смотрю на Люка, но он так и не отрывает взгляда от окна. В этой книжке говорится, что мы должны выяснить, что мы за пара: наседаю я, юные любовники или осенние компаньоны. Люк не слушает. Ладно. Поищу примеры по выразительней. На глаза попадается заголовок: "Свадьба летней порой". Как раз к случаю. Как летней порой расцветают розы, так расцветает и моя любовь к тебе. Как поряд белоснежные облака в вышине, воспорит и любовь моя, читаю я вслух, и морщусь. Нет. Это вряд ли Перелистываю ещё несколько страниц, пробегаю их глазами. Ты провёл меня по тернистому пути реабилитации. Хотя ты осуждён за убийство, любовь наша будет светить как маяк. Ты только посмотри, оживляюсь я для влюблённых в высшей школе. Наши взоры встретились на занятиях по математике, ведали ли мы, что путь от тригонометрии ведёт к к матримони? Наши взоры встретились нам на многолюдной пресс-конференции, прерывает молчание Люк. Ведали ли мы, как расцвёт наша любовь, когда я объявила потрясающей новой серии трастовых фондов, поставляющих в развивающиеся европейские компании мониторинговое оборудование по фиксированным ценам и с дисконтными премиями в течение всего первого отчётного периода. Люк. Ну хорошо. Может это не лучшее время для обетов. Я закрываю книгу и озабоченно смотрю на Люка. Всё нормально. Абсолютно. Волнуешься за Майкла? Я дотрагиваюсь до его руки. С ним всё будет отлично, честное слово. Ты сам слышал, что он сказал? Некоторое время мы молчим. Наконец Люк поворачивает голову. Пока ты была в комнате для посетителей, Медленно произносит он: Я встретил родителей парня из соседней палаты. У него на прошлой неделе случился сердечный приступ. Знаешь, сколько ему лет? И сколько? спрашиваю я с опаской. 33. Ты серьёзно? Какой ужас. Люк всего на год моложе. Он занимается сбытом облигаций, кажется. Весьма успешно. Лёк глубоко вздыхает, как тот не призадуматься обо всём, что ты делаешь в своей жизни. М-да. Такое чувство, будто я бреду по скорлупе. Как не призадуматься? Лёк никогда не говорил так. Обычно, стоит мне завести разговор о жизни и смерти, что прямо, скажем, случается редко, он либо отмахивается, либо обращает всё в шутку. И никогда Люк не признавался, что сомневается в смысле своей жизни. Как я хочу подбодрить его, но боюсь, что брякну что-нибудь не то и только добью его. И вот он снова молча смотрит в окно. "О чём ты думаешь?" кидаю я пробный шар. "Не знаю", после паузы отвечает Люк. "Просто в такие моменты на всё смотришь иначе". Наши глаза встречаются, и на миг возникает чувство, будто я вижу его потаённую суть, то, что обычно скрыто от меня. Люк сейчас мягче, тише и полон сомнений, как любой другой. Потом Люк моргает, и будто закрывается крышка объектива. Снова в норме. Деловой, уверенный в себе Как бы там не было, я рад, что между нами с Майклом всё уладилось, произносит он и отхлёбывает воды из захваченной в дорогу бутылки. И я рада. Наконец он согласился с моим мнением. Реклама, которую мы получим благодаря фонду, принесёт колоссальную пользу компании. Не имеет значения, что благотворительностью занимается моя мать. Да, нехотя бормочу я. Пожалуй, у меня нет ни малейшего желания беседовать о матери Люка. Так что Я снова раскрываю книгу клятв. А вот, послушай. Для вихреподобного романа. Мы повстречались час назад, но я уже знаю, что буду любить тебя вечно. На центральном вокзале столпотворение. Люк идёт в зал ожидания, а я направляюсь к киоску, чтобы купить леденцов. Прохожу мимо стенда с газетами и застываю. Погодите. Это ещё что? Я возвращаюсь назад и таращусь на New York Times. Прямо наверху, там, где шапки главных тем, маленькая фотография Эленор. Хватаю газету и быстро отыскиваю нужную страницу. Вот и заголовок: Как побороть усталость милосердия. И фотография Эленор с тщательно выверенной улыбкой стоит на ступенях какого-то большого здания и протягивает чек мужчине в костюме. Я задачана пробегаю глазами текст под заголовком Элеонор Шерман с боем преодолела апатию, чтобы достать деньги на дело, в которое она верит. Разве вручать чек на снямки должен был не Люк? Быстро просматриваю статью, ищу хоть какое-нибудь упоминание о Brendan Communications, о Люке. Но вот, добираюсь до конца страницы, а его имя так и не появляется ни разу. Будто он здесь и ни причём. После всего, что он для неё сделал. Как она могла с ним так поступить? Что это? Я подскакиваю, услышав голос Люка. На миг возникает желание спрятать бомбу под пальто. Но это бессмысленно, верно? Рано или поздно он всё равно узнает. Люк. Я колеблюсь, а потом разворачиваю газету так, чтобы он видел. Это мама. Виту Люка изумлённый. Она мне ничего не говорила. Дай взглянуть. Лёк, там нет ни слова о тебе или о компании. С дрожанием смотрю, как он шарит глазами по странице, как на лице его проступает ожеломление. День и без того выдался слишком тяжёлый, не хватало только узнать, что через тебя перешагнула собственная мать. Она тебе хоть говорила, что дала интервью? Люк не отвечает. Он вытаскивает мобильник, набирает номер и ждёт несколько секунд. И огорчённо вскрикивает: "Забыл. Она же в Швейцарии". "Я и сама забыла". Элинор опять поехала проведать друзей перед свадьбой. На этот раз на целых 2 месяца. Значит, проделает всё по полной программе. Интервью она, видимо, дала перед отъездом. Я пытаюсь взять Люка за руку. Он не реагирует. Один бог знает, о чём он думает. Люк, может, есть какое-то объяснение? Забудем. Но просто забудем. От голоса Люка я вздрагиваю. У нас был долгий Трудный день. Поехали домой. Последняя воля и завещание Ребекки Блумвуд. Я, Ребека Джейн Блумвуд, сим выражаю свою последнюю волю. Первое. Сим я отменяю все прежние волеизъявления и завещания мною сделанные. Второе. А Я отдаю и завещаю Сьюзен Клифстёрт мою коллекцию обуви, все мои джинсы, мою дублёнку, всю мою косметику, за исключением помады Chanel, красную сумочку от Kate Spade, если она не предпочитает новую сумку DKNY с длинными ручками, моё серебряное кольцо с лунным камнем и картину с двумя слонами. Б. Я отдаю и завещаю моей матери Джейн Блумвот все остальные мои сумочки, помаду Chanel, все мои драгоценности, белое ватное одеяло из Берниса, вафельный халат, замшевые подушки, венецианскую вазу, коллекцию десертных ложечек и наручные часы от Tiffany. И ещё брелок от Tiffany, который я потеряла, но он должен быть где-то в квартире. В. Я отдаю и завещаю моему отцу Грэхам Обломводо мои шахматы, все компакт-диски с классической музыкой, которую он дарил мне на Рождество, сумку для пикников от Bila Amberger, титановую настольную лампу и незаконченную рукопись моей книги "Руководство по управлению личными финансами". Все права на которую переходят к нему. Г. Я отдаю и завещаю моему другу Денни Ковицу все мои старые номера британского Vogue, плюс все остальные журналы, которые я за это время куплю. Маникюрный набор, хлопчатобумажную куртку и соковыжималку. Д. Я отдаю и завещаю моей подруге Эрин Гейлер мой кашемировый джемпер, вечернее платье от Донны Карн, все мои платья от Бетси Джонсон и заколки от Луи Витона. Третье: Я завещаю всё своё оставшееся имущество, в чём бы оно ни состояло, кроме одежды, найденной в дорожных сумках на дне гардероба, от которых надлежит избавиться потихонько, тайком, Люку Джеймсу Брендану.